Глава двадцать Воронцов Артур. Я иду по лесу в сторону озера. Рядом со мной отец и брат. Сезон охоты только открылся, и мы высматриваем дичь. Собаки осторожно ступают рядом с нами. Охота помогает мне сбросить напряжение, да и с детства привык, что мы мужским составом семьи выезжаем в лес. Последний месяц выдался насыщенным. Зам вернулся из отпуска. Я передавал ему кипу дел, зато теперь появилось время. Еще бывший муж Агаты неплохо потрепал нервы. Я такого жалкого мужика никогда не видел. Орал моей милой Агате, что не даст развод. Но стоило только наведаться в его контору, как он тут же стушевался. Даже пальцем его не тронул. Просто поговорил. Может, чуть жестче, чем я общаюсь в рабочей обстановке. Но этот Лёша сразу закивал, обещая, что больше нас не побеспокоит. Может, испугался, что я его фирму прикрою. Это запросто можно устроить, организовав проверку из налоговой, например. А у этого бывшего муженька на лице написано, что по-честному он не умеет дела вести. Понервничал я у него знатно, едва сдерживался, как только думал, сколько подлости он Агате сделал. Если бы не обещал ей, что не трону ни его, ни его бизнес, я бы так не аккуратничал. Агата моя вообще чудо-девушка, умная, добрая, целеустремленная, и повышение на работе получила, и квартирным вопросом озадачилась сама. Не стала ждать, что все само устроится. Я, конечно, такой энтузиазм уважаю, но с квартирой ей помогу. Ремонт уже проплатила, ипотеку пусть в первые месяца-два поплатит, чтобы почувствовала, что сама в силах свою жизнь устроить, а потом закрою ее долг. А то не гоже, чтобы моя девушка ужималась и экономила на всем из-за большого платежа по кредиту. Родители по мне заметили, что я другой теперь. Мать сказала, добрее стал. Отец говорит, что я разговорчивее, чем обычно. Я им раньше о личной жизни ничего толком не рассказывал, Да никогда ничего серьезного и не было, а теперь вот поделился, что есть у меня девушка. Они слушали, слушали и сказали, что хотят познакомиться с той, которая так на их сына повлияла. А я не могу не говорить о богате, потому что думаю о ней постоянно. Какая девушка, роскошнее всех, что я видел, красавица, глаз не отвести, заботливая, спокойная, меня уравновешивает... Я с ней сам становлюсь не таким вспыльчивым и, правда, добрее, что ли. Вечернее озеро полно уток, даже слишком легкая добыча. Собаки готовы в любой момент сорваться с места, чтобы побежать за дичью по команде. Время замедляется, когда высматриваешь добычу. И вот утка уже взмывает в небо в последний раз. Впереди еще один день охоты — В понедельник мы с отцом и Демьяном возвращаемся в город. отдаем матери трех уток. Одну, самую крупную, она выбирает, чтобы приготовить к сегодняшнему ужину. У мамы рука уже набита, знает, как всю дробь правильно извлечь, чтобы она в тушке не осталась. И как приготовить птицу так, что захочется съесть все до косточек. Я задумываюсь о том, сможет ли Агата готовить из свежепойманной дичи. Она же такая добрая у меня, сострадательная. Но в голове уже крутятся образы, какой могла бы быть наша с ней совместная жизнь. Я представляю, как приезжаю с охоты, а Агата встречает меня с двумя маленькими ребятишками. От родителей еду к себе, отмываюсь после леса и возвращаюсь в строгий костюм. Нужно еще просмотреть документы в офисе, а потом можно и на ужин собираться. К концу рабочего дня я спешу домой, чтобы поскорее встретиться с Агатой. Сегодня она сама за рулем, поэтому жду, пока приедет с работы, чтобы потом вместе отправиться к родителям. Моя милая звонит мне, что приехала, и первым делом заглядывает в мою квартиру. «Артур, я так скучала!» Бросается мне в объятия, обнимая за шею и крепко прижимается ко мне. Такая хрупкая, такая милая. И я скучал, маленькая моя. Она целует меня так, что во мне тут же просыпается желание. Я поглаживаю ее по спине, спускаясь рукой ниже. «Погоди, Артур, давай после ужина, не хочу опоздать к твоим родителям». Говорит мне, сама глубоко дышит, сдерживая желание. «Тогда беги, собирайся, пока я не передумал тебя отпускать». Она еще раз целует меня и уходит собираться. Через полчаса мы выезжаем к моим родителям. На Агате желтое платье по колено. В нем она еще милее. Я не сомневаюсь, что родителям она понравится. Мама и папа встречают нас во дворе, когда выходим из машины. Здравствуйте, я Любовь Викторовна, говорит мама, улыбаясь Агате. Это Вениамин Петрович, показывает на отца. Приятно познакомиться, Агата. Улыбается им в ответ. «Я выдыхаю. Теперь точно волноваться не о чем. По маме вижу, что она моим выбором довольна. Отец тоже смотрит одобрительно». «Димьян с Евой придут на ужин». «Отлично, мам». «Хорошо, что с нами будет Ева. Они с Агатой, как я понял, подружились. Значит, ей будет легче в компании подруги». За ужином отец с матерью рассказывают истории из нашего с братьями детства, не озадачивая Агату неудобными вопросами. Они в этом плане у меня очень тактичные люди. Я и по Агате вижу, что она чувствует себя комфортнее, когда понимает, что никто не собирается устраивать ей допрос. Из разряда «Почему развелась?» и «Любишь ли ты нашего сына?» Время в кругу семьи — мое самое любимое. В такие моменты чувствую себя особенно счастливым. Только Богдана младшего братишки не хватает. Но рано или поздно и он вернется с учебы. Если оценивать знакомство, все проходит отлично. После ужина у родителей мы с Агатой возвращаемся домой и завершаем то, что отложили на вечер. С каждым днем я только больше убеждаю, что Агата это та девушка, с которой я хотел бы связать свою жизнь. Дальше все идет своим чередом, как я и задумал. Через два месяца я закрываю ипотеку Агаты. Через полгода в ее квартире заканчивается ремонт. Еще через месяц я предлагаю Агате вместе слетать в Эмираты. Там, в ресторане, на высоте более 400 метров, когда моя милая любуется видом, стоя у панорамного окна. Я достаю бархатную коробочку с обручальным кольцом и задаю вопрос, который, как мне кажется, она ждала. «Ты выйдешь за меня замуж?» на ее лице появляется счастливая улыбка а на глазах выступают слезы да и не успеваю я надеть ей кольцо как она крепко обнимает меня я люблю тебя артур говорит и утирает щек слезы и я тебя очень люблю моя милая агата я беру ее руку и надеваю кольцо на безымянный палец Сжимаю ее теплую ладонь и чувствую, что наконец получил от жизни то, чего так долго желал. Скоро у меня будет собственная семья. Я уже преуспел в бизнесе, а теперь настало время учиться быть лучшим мужем и отцом для любимых.